Да и какую фигуру я буду делать, когда будут удалесть, а на меня ещё кто-нибудь, пожалуй, будет смотреть это смешно. И что я там буду кушать и и как я там буду, когда Эх, Боже мой, что они выдумали и какие там развлечения? Вы говорите, что там гумиластиком пахнет. И как же я буду, если мы там с ним поссоримся? Всё-таки рядом лежать? Фу, как это противно. Согласен, согласен со всеми этими доводами милейшей Елены Ивановна, прервал я, стремясь высказаться с тем понятным увлечением, которое всегда владеет человеком, когда он чувствует, что правда на его стороне, но вы не оценили одного во всём этом. Вы не оценили того, что он стал бы без вас жить не может, коли зовёт туда. Значит, тут любовь, любовь страстная и верная, стремящаяся в любви не оценили милая Елена Ивановна любви её. Не хочу. Не хочу и слышать ничего не хочу, отмахнулась она своей маленькой хорошенькой ручкой, на которой блестали только что вымытые и вычищенные щёточки розовые ноготки. Противный. Вы доведёте меня до слёз. Полезайте сами, если это вам приятно. Ведь вы друг Ну и ложитесь там с ним рядом из дружбы и спорки всю жизнь о каких-нибудь скучных науках. Напрасно. Вы так смеётесь над сим предположением, с важностью остановил я легкомысленную женщину. Иван Матвеевич и без того меня звал туда. Конечно, вас привлекает туда долг.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 что я не вытерпел и с увлечением бросился целовать у ней ручки, чему она не противилась, хотя и выдрала меня легонько в знак примирения за уши.